Глава десятая Непогода, вызванная правителем, разыгралась не на шутку. Гром оглушительно звенел, будто пушечная канонада, безумно пугая меня своим оглушающим звуком. Сильнейшие порывы ветра безжалостно трепали кроны деревьев из стороны в сторону, варварски ломая весьма толстые ветви. Ливень лил с такой силой, что узкие аллеи парка невольно превратились в бурлящие реки. Казалось, сама матушка природа гневается на людей за бесцеремонное вмешательство в ее законные права. Очередной раскат грома заставил меня поежиться и посильнее закутаться в халат. На общий ужин я решила не ходить. Видеть никого не хотелось. Я бы с удовольствием многое обсудила с Верой, но понимала, поговорить спокойно за столом нам не дадут, поэтому предпочла остаться в своих апартаментах. «Госпожа, я принес вам чаю». Обернувшись на голос, Дамира улыбнулась. «Спасибо. Можешь идти отдыхать. Сегодня ты мне уж точно не понадобишься. Я планирую в скором времени лечь спать». «Хорошо, госпожа, спокойной ночи». Мужчина, поставив на столик у камина под нос, чуть поклонился и быстро исчез. Мне очень нравился Дамир за его немногословность, понятливость и тактичность. Он никогда не задавал ненужных вопросов, старался быть незаметным, но в то же время предугадал все мои желания. Если честно, я была очень рада, что именно его ко мне приставила Умида, потому что Дамир стал для меня первым другом в чужом мире. Усевшись в кресло, укутала ноги пледом и налила себе чашку горячего ароматного чая. По комнате тут же поплыл восхитительный аромат трав. Рассматривая огонь в камине, жадно пожирающий сухие поленья думала о Ферхате. «Сегодня свою власть над песками он продемонстрировал мне в полной мере, как и последствия вмешательства в природные процессы. Но ведь он еще владеет силой огня. Какие последствия имеет эта магия? Неужели стихийные пожары?» От одной мысли об этом стало, если честно, жутко. Вспомнив о книге из личной библиотеки правителя, потянулась к ней. Со слов мужчины здесь изложена история его семьи, а значит, можно было найти что-то интересное. Перелистывая страницу за страницей, я все больше погружалась в удивительный мир, в котором мне предстояло провести некоторое время. Семья правителя действительно была уникальна. Магическая сила передавалась исключительно наследникам мужского пола. Но огненная стихия внутри каждого была настолько сильна, что вела себя агрессивно по отношению к окружающим. Поэтому в спутнице правителя должна была быть сила огненной магии, хотя бы спящая. Положив книгу на колени, задумалась о супруге Ферхата. Дамир сказал, что она сгорела в огне страсти повелителя. Но что это означает? Я вновь взяла книгу в руки и стала ее листать. В поисках ответов и наткнулась на весьма интересную заметку. Любовь правителя обладает всепоглощающей и всеобъемлющей силой. Она может стать самым ценным подарком, подарить бесконечное счастье, долголетие и невероятную радость, но только в том случае, если взаимно. Если нет, то подарок превращается в наказание. Многоточие в конце предложения меня заставило задуматься о том, что жена Ферхата была очень несчастна, как и любая другая женщина, вынужденная делить дом и постель с нелюбимым мужчиной. Получается, смерть стала для нее спасением? Но ведь ее жизнь оказалась так коротка. Вздохнула. Мне было очень жаль неизвестную девушку с красивым именем Алания. Я вновь взяла книгу в руки и продолжила чтение. На улице грохотнула с утроенной силой, и мое спокойствие нарушило непонятно откуда взявшаяся тревога. Она пришла неожиданно, но была так велика, что сердце забилось сильнее. Отложив в сторону книгу, подошла к окну и плотно задвинула шторы. Никогда не любила грозу. Неподвластная стихия, могучая и очень опасная, всегда меня пугала. Повернувшись к камину, внезапно мельком увидела в пламени серые глаза, которые через секунду исчезли. Навязчивая галлюцинация повторялась раз за разом, и, если честно, я устала бояться. Понимая, что происходит нечто странное, схватила кочергу и, подойдя к камину, пискнула. «Эй, ты кто? Быстро выходи! Тебя не учили, что подглядывать нехорошо?» Ответом мне была полнейшая тишина. «Сейчас стукну», — предупредила я. «Лучше по-хорошему выходи». Тишина. Я осторожно нагнулась и решительно помешала кочергой догорающие дрова. Естественно, кроме красных углей в очаге ничего не было. Чёрти что! Зло пробормотала я, и тут мне показалось, что по черному тлеющему полену скользнула золотисто-огненная ящерка. Неверя своим глазам, зажмурилась и потрясла головой, пытаясь прогнать невероятное видение. А когда вновь посмотрела на камин, увидела, что в глубокой трещине полена, то и дело вспыхивая, теплится огонек. «Так, Снежана, спать, спать, спать!» — мысленно сказала сама себе. «На сегодня с тебя хватит острых ощущений. Уже мерещится, что попала. Я осторожно поставила кочергу на место, одним глотком допила уже остывший чай, и перед тем, как отправиться спать, бросила взгляд на камин. «А -а -а -а — закричала от неожиданности, запрыгнув с ногами на кресло. В очаге на поляне сидела ящерица с длинным полукруглым хвостом. Ее короткие лапки находились на каминной решетке, и она будто выглядывала из огня. Маленькая хвостатая гостья была невероятно оранжево-красного цвета с яркими блестящими огненными пятнами. По бокам тупо закруглённой морды располагались круглые, как пуговицы, темно серые глаза, в которых отражались блики вновь разгоревшегося пламени в камине. «Ты кто?» — задала я самый идиотский вопрос на свете, И в этот момент раздался громкий стук. Бросив испуганный взгляд на дверь, соскочила с кресла и на носочках подкралась к входу. Стук повторился. «Кто?» — спросила я, прижав руки к груди. «Госпожа, с вами все в порядке?» — раздался незнакомый мужской голос. Все хорошо», — бросила взгляд на ящерицу. «Но вы кричали. Госпожа, откройте». Посильнее, закутавшись в халат, приоткрыла дверь. В коридоре стояли двое высоких широкоплечих мужчин в темной одежде. Их лица были скрыты безликими масками, а в руках сверкали ножи. Невольно икнула от страха, чувствуя, как все внутри сжимается от ужаса. «Мы ваша стража», — пояснил один. «Почему вы кричали? Что-то случилось?» Все в порядке». «Точно?» «Да». Я, как машинная игрушка-псинка, закивала головой, мечтая, чтобы эти безликие стражники наконец-то мне поверили. «Отдыхайте». «Спасибо», и быстро закрыла дверь, прислонившись к ней спиной. Бросила взгляд на камин. Ящерка продолжала сидеть на том же месте и внимательно наблюдала за мной. «И откуда ты только взялась?» Задала риторический вопрос, прекрасно понимая, что вряд ли получу ответ. Вновь посмотрела на двери. «Интересно. Видимо, каждую девушку из гарема охраняют. Не дай бог с такой стражей встретиться в полутемном коридоре. От страха объект охраны может умереть на месте». Сев в кресло, уставилась на ящерку, которая высунула на секунду длинный раздвоенный язык и тут же спрятала его обратно. Некоторое время мы играли в гляделки, а потом я набралась смелости и подошла поближе. Присев на корточки, стала с интересом разглядывать странную рептилию, которая почему-то совершенно не боялась огня. Ящерица была удивительной. Ее кожа состояла из многоцветных чешуек, в которых играли искры огня. Более того, кончик ее хвоста лежал на алом уголке, но ящерка будто не замечала этого. «Не может быть!» — прошептала я, с удивлением осознавая, что вижу легендарное создание персонажа из сказки или мифов — огненную Саламантру. Я внимательно вглядывалась в нее, вспоминая все то, что когда-то читала об этом. Дух огня, или по-другому огненная сущность, считался самым опасным животным. Такая ящерица может погубить целый народ, так что никто и не заметит, откуда пришло несчастье. Но в то же время она являлась спасительницей от огненной стихии. По легендам, саламандра была настолько холодна, что горячее пламя просто угасало при соприкосновении с ней. Значит, саламандра, замечательно, вздохнула я. Ну и что мне с тобой делать, не знаешь? Ящерка смешно потопталась на месте, подвинулась поближе к огню и легла на горячие угли. Ничего себе! Покачала головой. А ты действительно не боишься огня. Но ну и что же мне с тобой делать? ума не приложу. Но и прогнать тебя не могу. Давай отложим все вопросы до утра. Придет Дамир, может, он пояснит, откуда ты появилась и что теперь мне с тобой делать. Я как-то не планировала заводить домашнего питомца. Тем более, такого странного. Ящерка на секунду высунула длинный язык, а потом просто закрыла глаза. Я некоторое время смотрела на свою гостью, но она, видимо, действительно уснула. Вздохнув, направилась в постель, понимая, что время уже позднее, а утренний подъем никто не отменял. Укрывшись одеялом, прислушалась. Непогода вроде как стала стихать. Когда я засыпала, мне показалось, что на соседней подушке я вижу огненную ящерку. Но сон уже ловко увлек меня в свои сети, и последнее, о чем я подумала, прежде чем уснуть, надо дать питомице красивое имя. Дамир, я клянусь, что вчера вечером в своем камине видела саламандру золотисто-огненного цвета. Она лежала прямо на раскаленных углях, и они ее ни капли не обжигали. Мужчина молчаливо перевел взгляд с потухшего камина на меня, и в его глазах я отчетливо увидела неверие. «Я не обманываю. Она действительно была здесь. Вот тут стояли ее лапки», — показала на каминную решетку. «Я не сошла с ума». «А я этого и не говорил», — Дамир пожал плечами. «Просто откуда в ваших апартаментах взяться саламандре? И где она сейчас?» «Не знаю», — задумчиво присела у темного холодного очага. Наверное, огонь погас, и она поэтому ушла. «Куда ушла? Может, вам все это приснилось?» «Как приснилось?» — вскочила с кресла. Я испугалась и закричала. А потом пришла охрана. Какие-то мужчины в темной одежде с ножами в руках. «Снежана, охранники никогда не показываются наложницам. Вернее, очень редко». Покачал головой Дамир. «Это магическая стража». «В смысле?» «Духи, которые привязаны к этому дворцу». Они оберегают девушек, но наложницы о них обычно и не подозревают. Даже я не знаю, как они выглядят. Ты хочешь сказать, что вчера я разговаривала не с людьми?» У меня невольно тёрнулось веко на глазу. «Думаю, вам просто приснился невероятный сон», — вздохнул Дамир. «Иначе...» «Даже не знаю, что сказать. Если к вам пришла стража, ситуация может быть весьма серьезной. Наверное, стоит все случившееся обсудить с госпожой Умидой?» «Не нужно». передернула плечами, представив выражение лица маменьки Ферхата. «Думаю, ты прав, и мне действительно приснился странный сон, так похожий на явь». О про стражу накануне рассказывала Вера. Она решила нарушить запрет госпожи и прийти ко мне, но они ее развернули обратно. А может, ты и прав. Вчера у меня было столько новых впечатлений, и не такое могло присниться. Идем в купальне, а то потом на завтрак опоздаем». Я решила уйти от темы о саламандре, понимая, что если уж Дамир мне не верит, то другие и вовсе примут за сумасшедшую. Проще во всем разобраться самой. В местном салоне красоты нам удалось наговориться с Верой от души. Рассказ о моей прогулке она слушала с большим интересом. А когда я ей рассказала, что мы с Ферхатом поднимались на верхушку водопада, с досадой произнесла. Я так и знала, что он имеет искусственное происхождение. Жаль, мне не удалось подняться на вершину. Там, наверное, очень красиво. «Красиво», — согласилась я с ней. Но за пределами замка действительно одни пески, а вчерашнюю грозу вызвала магия Ферхата. «Серьезно?» «Еще как», — вздохнула я. Во время прогулки правитель решил меня удивить и показать свою силу и умение управлять песками. А потом начался ливень. «Ничего себе!» «Вера, но самое удивительное другое. Вчера в своем камине я увидела саламандру», — прошептала я. Кого? Вера нахмурилась. «Саламандру! Ящерицу, живущую в огне!» «Опять шепчетесь? Интересно, что вы все время обсуждаете?» Внезапно раздался голос Ксении, которая подошла к свободному креслу рядом с нами и демонстративно в него плюхнулась. «И что это вы сразу замолчали?» «Тебя не учили, что вмешиваться в чужой разговор неприлично?» Поинтересовалась я у девушки. «Сразу видно, хорошие манеры тебе не знакомы». «Ох ты, боже мой!» Ксения усмехнулась. «Думаешь, один раз сходила на прогулку с правителем, и теперь тебе можно оскорблять других?» «Это не оскорбление, а констатация факта». «Послушай, милая». Вера довольно зло на нее посмотрела. «Ты же куда-то шла? Так вот иди дальше. Что ты вечно к нам пристаешь? Мы же тебя не трогаем». «Да кому вы нужны, две общипанные курицы?» Ксения разозлилась и перешла на откровенное оскорбление. «Снежана?» Моя подруга поднялась. Думаю, на сегодня все процедуры закончены. Надо освободить место индюшки, которая тоже хочет быть красивой. У Ксении вытянулось лицо, и я едва сдержала улыбку. — Ты кого индюшкой назвала? — вскочила она. — Сейчас я тебе покажу, как хамить. — Хамки не нравится, что ей хамят. Удивительно! — парировала Вера и посмотрела на меня. «Идём — Идем? Сейчас ты за все получишь! Ксения бросилась на Веру и почти схватила ее за волосы. Как в это же мгновение какая-то невидимая сила отшвырнула ее назад, и скандалистка грохнулась на пол. «Разве госпожа Умида не рассказывала вам правила?» — послышался возмущенный голос Оливии. «Никаких скандалов уж тем более драк. Ты!» Она ткнула указательным пальцем в растерянную Ксению, которая, походу, не до конца поняла, что произошло. «Быстро в свою комнату!» Девушка продолжала сидеть на полу и с изумлением переводила взгляд с нас на распорядительницу купальни. «Ты меня не слышала?» «Живо в свои апартаменты!» Ксения поднялась, бросила на нас злобный взгляд и с недовольным видом поспешно удалилась. Мы с Верой переглянулись, понимая, что в получат все участники конфликта. Так и получилось. «Девушки, что тут произошло? Что вы не поделили?» Строго спросила Оливия. «Ничего», — пожала плечами Вера. «Просто у кого-то слишком высокое самомнение». «Скажите, а почему Ксения упала?» «Потому что...» Ушла от ответа Оливия. «Возвращайтесь в свои апартаменты, я доложу о случившемся госпоже, и она сама решит, что с вами делать». «Но мы не виноваты», попыталась объяснить ситуацию я. «Не хочу слушать никаких оправданий». Довольно резко прервала меня распорядительница купальни. «В конфликте всегда виноваты обе стороны, поэтому немедленно марш по комнатам. Нам ничего не оставалось, как послушно удалиться. Убила бы эту индюшку». Процедила Вера, едва мы оказались в коридоре. Завистливая, злобная тварюшка. Себе неприятности нажила и нам заодно. Теперь доказывай, что мы ни в чем не виноваты. «Да уж попали», — согласилась я с ней. «Будем надеяться, что Умида во всем разберется. «Ох, не знаю», — вздохнула Вера. «Вон Оливия даже слушать ничего не стала. Знаешь, давай поторопимся. Лучше нам побыстрее оказаться в своих комнатах». «Наверное, ты права». — согласилась со мной подруга. — Обсудим все потом. Мы поторопились разбежаться по своим углам и поступили очень верно. Потому что я едва успела переодеться, явился Дамир с пожеланием от госпожи Умиды, желающей меня видеть. — Снежана, что вы натворили? — Шепотом поинтересовался он. — Неужели совершили проступок? — Ксения чуть не устроила драку в купальне, — вздохнула я. — Все время провоцирует нас, а сегодня превзошла саму себя. Ну, Вера ответила ей. «Странно», — задумчиво протянул Дамир. «С чего бы это?» Она вчера видела, как мы с Верхатом отправились на прогулку. Думаю, позавидовала. «Вот змея», — Прошипел Дамир. «Какая негодница!» Надо обо всем рассказать госпоже Умиде. Она хвост ей прижмет и объяснит порядки. «Снежана, а давайте я пойду с вами?» «Спасибо», — улыбнулась слуге. «Мне очень приятно, что ты меня пытаешься защитить, но тебе в это дело лучше не лезть». А то еще крайним останешься, и тебя накажут. А у тебя, наверное, семья?» Я никогда не затрагивала эту тему с Дамиром, но почему-то была уверена, что у него есть возлюбленная. «Жена и двое мальчишек», — улыбнулся мужчина. «Во дворец берут только связанных узами брака и на всех ставят магическую метку, чтобы никто даже не смотрел в сторону наложниц. Здесь за нами пристальное постоянное наблюдение, но зато и награда солидная». еще несколько лет работы и моим сыновьям будет обеспечено достойное будущее ты замечательный отец и твоим детям очень повезло спасибо дамир засмущался и даже немного покраснел где госпожа умида меня ждет уточнила я в малой гостиной найдете или проводить с моими способностями ориентироваться на местности лучше проводи засмеялась я дамир лишь улыбнулся и открыл входную дверь прошу «Скажи, ты случайно не знаешь, почему, когда Ксения бросилась на Веру, то тут же отлетела в сторону?» — поинтересовалась я. Раньше часто были драки, и теперь на каждую девушку правитель автоматически ставит защитное заклинание, чтобы никто лишний раз не пострадал. Но только это секретная информация. Я все поняла, и никто от меня ничего не узнает. Обещаю. У Миды, как всегда величественная и важная, сидела в гостиной на Софе. лениво перебирая длинными тонкими пальцами бусы из розового жемчуга. Сегодня на ней было роскошное кружевное черно-белое платье, усыпанное мелкими сияющими камушками, подозреваю, что бриллиантами. Голову украшала роскошная тиара, центром которой был огромный черный камень. Удивительно, но мать правителя сидела в одиночестве. Окинув меня пристальным взглядом, она властно произнесла. «Снежана, подойди». Я послушно выполнила ее просьбу, по инерции поклонилась и замерла. Рассказывай. Я Ябедничать на Ксению я не собиралась. Просто не видела в этом смысла. А мы? А она? Ну, детский сад по-другому и не назовешь. Что ты молчишь? Я тебя внимательно слушаю. Настойчиво повторила Умида. Мне нечего рассказывать. Развела руками в сторону. Да, произошел небольшой инцидент. Ну, думаю, мы разберемся сами без вашего вмешательства. Всякое бывает. Я не спрашиваю тебя об этой дурехе Ксении. Махнул рукой Умида. Там все ясно. Девушка хотела неприятностей, она их нашла. Оливия предоставила мне запись с магического шара, там все видно и понятно. Меня интересует, как прошла твоя прогулка с моим сыном. Нормально, растерялась я. А что такое магический шар? Он записывает все происходящее в стенах дворца. Девушки частенько не ладят между собой и обычно правда не добьешься. Выяснять, кто прав, а кто виноват, бесполезно. Просто жалко времени. Проще посмотреть все своими глазами и сделать правильные выводы», — пояснила Умида. «Но я позвала тебя не для того, чтобы обсуждать эти глупости. Меня интересует, как вы прогулялись с моим сыном. Откуда вы знаете, что мы ходили с ним на прогулку?» «Девочка, это мой дворец, и без моего ведома здесь ничего не происходит. Теперь будь добра, расскажи, как прошло ваше свидание». «Нормально», — пожала плечами в ответ. Ферхат интересный собеседник и замечательный рассказчик. Он показал мне площадку на вершине водопада, а еще свою способность управлять песками. Это так удивительно. Я невольно улыбнулась, вспоминая нашу чудесную прогулку. Никогда не видела ничего подобного. Правитель умеет удивлять. «Вы перешли на «ты»?» «Да», — автоматически ответила я, а потом опомнилась и начала оправдываться. «То есть нет?» «Не совсем. Ну, в общем, он сам предложил, но если нельзя, то я...» «Все в порядке, девочка». Умида подняла ладонь, давая понять, что ее вполне устраивает мой ответ. «Лучше скажи, когда вы встречаетесь в следующий раз?» «Не знаю», — пожала плечами. «Мой сын не пригласил тебя на повторную прогулку или ужин?» «Нет». «Плохо», — женщина поджала губы. «Очень плохо». Она вновь встала, задумчиво перебирать пальцами бусины, будто совершенно забыла о том, что я нахожусь рядом. Некоторое время я молча наблюдала за ней, а потом совсем растерялась. «Уйти?» — так вроде разговор не закончен. «Остаться? А вдруг я должна уйти?» «Спросить? А если Умидо рассердится?» Что делать, было непонятно. Но и стоять до одури невозможно. Я выждала еще немного времени. И когда я уже набралась смелости напомнить о себе, мать правителя подняла на меня взгляд и уточнила. «Тебе нравится мой сын?» «Только отвечай честно, это очень важно. Можно сказать вопрос жизни или смерти». «Не знаю. Наверное, да. Мы очень мало знакомы, чтобы делать какие-то выводы. Но мне понравилась наша прогулка. Не отказалась бы ее повторить. А почему вы интересуетесь?» «Ну что же, и это уже неплохо», — кивнула Умида, проигнорировав мой вопрос. «Но чтобы узнать друг друга получше, вам действительно нужно побольше общаться. Ты же женщина. Примени смекалку, немного хитрости, ловкости. Поняла?» «Да. Я очень надеюсь, что ты сделаешь правильные выводы». «Постараюсь». «Замечательно. Тогда иди». Женщина махнула рукой, и я поспешила выскочить из гостиной. Оказавшись в коридоре, с облегчением выдохнула. Разговор с матерью правителя был довольно странным. Неужели она решила меня сосватать за него? Или еще что-то придумала? Хотелось все обсудить с Верой, но я решила об этом разговоре умолчать. Уж очень он был какой-то личный, что ли? «Госпожа, все в порядке?» уточнил взволнованный Дамир, вглядываясь в мое лицо. Вы такая бледная. Госпожа ругала вас? Нет, все в порядке. Она просмотрела наш разговор с Ксенией в магическом шаре, и особых вопросов у нее не было. А сейчас проводи меня в столовую. Есть очень хочется. Конечно. Я шла по коридору и почему-то улыбалась.